Глава 5. Начало декабря 1064 года от Рождества Христова. Великий Новгород Я открыл глаза из-за пронзительного визгливого детского попискивания. Практически сразу оно прервалось, перебитое грудным женским напевом да мерным покачиванием люльки. Но мышцы корпуса уже самопроизвольно напряглись, и тут же их прострелило болью в местах обоих хранений. Стараясь не потревожить туго перевязанную грудь, я аккуратно перевернулся на бок и скосил глаза в сторону молодой женщины, качающей ребенка в люльке. Уютная корзиночка, устланная овчиной, подвешена к потолку, как и многое другое в срубе пятистенки. Вот ее и качает столь волнующая меня женщина. Хотя какая женщина, ей всего-то 20 весен. По моим меркам, совсем еще молодая девушка. В нашем мире в таком возрасте едва ли десятая часть замуж выходит. Злата. По совести сказать, жена соратника произвела на меня неизгладимое впечатление. Я ведь ожидал совершенно иного от внешности местных женщин. Говорят, лица крестьян начала XX века были удивительно некрасивы. Кто-то объяснял это тем, что истинно привлекательны были только дворянки за счет породы многовековой селекции лучших из лучших. А кто-то, на мой взгляд, более справедливо утверждает, что убогость их внешности связана с вырождением, прямым следствием столетий крепостного права. Оно ведь исключало саму возможность самостоятельного переселения крестьян. Что же, судя по белой гладкой коже златы, тугой коси русых, искрящихся на солнце волос, выбивающихся из-под платка, по идеально правильным чертам очаровательного, необычайно привлекательного лица с теми самыми соболиными бровями и пухлыми, алыми губами. Здесь рождения еще очень далеко. И селекция лучших из лучших была, возможно, далеко не только в дворянской среде. Но буквально пленили меня именно глаза, Златы, два настоящих, не побоюсь этого слова, бездонных голубых омута, затянувших меня при первом же взгляде. Хотя какие омуты? Скорее, чистые звезды, манящие в недостижимые дали. Между тем, все еще гибкая, несмотря на уже трое родов, Злата родила, пока Георгий был на полюдье. Женщина встала, и на одно короткое мгновение ее длинная до полурубаха четко легла по фигуре, задравшись притом выше колен. У меня перехватило дыхание от одного взгляда на высокую полную грудь, выгодно оттеняющую практически полоский живот. На широкие бедра и стройные белые ноги. Злата, перехватив мой взгляд, стыдливо одернула подол. Я столь же стыдливо отвел глаза, поспешив спросить. Может, давай я схожу за водой? Я же нормально на ногах держусь. В ответ раздался веселый, совершенно беззаботный смех. Не позорься, Андрей, и меня перед соседями не позорь. Где-то видно, что мужик с коромыслом бабским к колодцу шел. А дрова? Давай дров принесу, — с надеждой в голосе произнес я. Злата бросила взгляд на крохотное слуховое оконце, после чего отрицательно мотнула головой. У тебя вчера едва раны не открылись, пока дрова таскал. Я уже думал, Любамилу за отцом Алексеем послать тебя врачевать. Нет, отлежись, скоро Георгий придет с ночной сторожей. Он и дров нанесет, и осиновых чурбачков на растопку я сама наберу произнеся это, женщина чуть поежилась от холода. Да, в срубе действительно зябко, может, даже как-то около плюс пяти, вот крохотной мешуткой законючил. А что поделать? Печь растапливается на ночь, вобравший в себя жар камни отдают их часов пять, но потом... Хорошо хоть топят здесь по-черному, иначе бы вымерзли все. Хотя, по первости, я этому удивлялся. Дело в том, что в XI веке дымоходные устройства уже были известны, по крайней мере, в Западной Европе. И несмотря на глубокую древность, расстояния здесь не играют решающей роли ни в культурном общении, ни в обмене технологиями. Так вот, очаги в Новгороде кладут ли целиком глинобитные, или глинобитные с каменным основанием. Привычного у меня облика печи начала 20 века здесь нет. Еще не изобрели огнеупорный кирпич, которым будут выкладываться как очаг, так и его дымоход. Но не пользуются здесь и деревянными дымоотводами, известными на Западе. Во-первых, потому что очень огнеопасно. Искры из домоотвода могут попасть на улицу да на крышу, а межтем тем ни глиняной черепицы, ни уж тем более кровельное железо здесь, мягко говоря, не в части. Кто побогаче, как Георгий, у того сверху постельно дерево, а у тех, кто победнее, солома. Ну а во-вторых, потому что сруб пяти стенок не так-то просто протопить. Вечером печь прогревается не меньше 4 часов, чтобы ночью держать температуру, а утром ее снова необходимо разжигать и потери теплоэнергии посредством ухода печного жара в дымоход здесь и сейчас просто неприемлемо. Именно поэтому избы здесь курные, топятся по-черному, и весь дым уходит маленькие волоковые оконца, волчки, что находятся у самого потолка. Я почему-то называю их про себя слуховыми. Злата вернулась с улицы минут через 10. Вначале она принесла воду, затем ходила за сосновыми поленями, отдельно хранящимися для растопки. И пока женщина склонилась к очагу, на второй лавке заворочились ее старшие детки-сорванцы. Вот казалось бы, на время топки избу нужно покинуть, иначе угоришь дыму, верно? Как бы не так. У плохой хозяйки подобное действительно возможно, но зла не из плохих хозяек. На использует сухую осину или сосну, а когда дрова разгорятся, аккуратно подкладывает березовое или еловые поленье. Дым из усти печи поднимается вверх, к потолку. И тонкой струйкой следует к волчку, в итоге сажей покрыты только потолок до да стены поверху разве что на 20-30 см. Зато под потолком можно по-холодному коптить рыбу, чем златый занимается, разве что мясо здесь почему-то не заготавливают. Впрочем, как я заметил еще в Капорье, мясо в чистом виде употребляется нагородцами крайне редко, в основном добытые с охоты. Исключение составляют разве что зажиточные купцы. Княжеский приближенный, ну и так далее, вверх по ранговой лестнице. «Мама, я хочу кушать! Кушать, мама!» Первая законючила старшая, Любомила, ее тут же поддержал средненький, Захарка. Головки обоих златовласых шельмецов оказались на одном уровне. Сонные, с растрепанными волосами, дети показались мне сейчас особенно милыми. Какое же заблуждение! Я даже чуть глухо застонал, вспомнив о суете находящихся в движении, вечно спорящих и пытающихся подраться с рванцах. Правда, при этом они неизменно заступаются друг за друга на улице, играя со сверстниками. Малыши немножко дичились меня поначалу, когда я только стал приходить в себя после огневицы. Так местные называют продолжительный жар. Но вскоре детская непосредственность и любопытство пересилили настороженность. осторожность. «Я же имел глупость начать с ними играть, да». С тех самых пор мелкий меня и будет, и каждую свободную минуту пристают, желая поризвиться или на худой конец послушать сказку. И тогда мне приходится лихорадочно копаться в памяти Андерса, вспоминая хоть что-то из скандинавских мифов. Сейчас буду кашу варить, а пока идите к дяде Андрею, помолитесь с ним. Ну зачем, зачем же я обратил на себя внимание? Притворился бы, что еще сплю, эх. Между тем оба горячих от сна, сладко пахнущих детских тельца, забрались на мою лавку, обложив с обеих сторон, начав громко требовать. «Сказку! Сказку! Историю!» Ну вот опять. Любомила хочет сказку, причем из разряда добреньких, чтобы там была красная девица и добрый молодец. А Захарка обожает любые истории о ратных подвигах, причем желательно из лично пережитых мной. И ведь главное, что слушать хотят оба, а вот уступить друг другу просто никак. «Тихо, тихо, шутку подымите, сами тогда возитесь». Хитрецы мгновенно замолчали, а я, развернувшись к единственному в избе образу Спасителя, стал четко нараспев читать. «Царю небесное, утешителю души истины. Краткого молитвенного правила Серафима Саровского здесь, конечно, не знают, зато его знаю и помню я. И, в отличие от семьи Георгий, регулярно его читаю, утром прося благословения на день освящая ложи на ночь. Домочадцы десятника были немного удивлены моим поведением. Здесь полные молитвы пока плохо знают. Более того, читать их регулярно утром и вечером попросту невозможно. Нет требуемого количества молитвослов, а наизусть все не запомнишь. Поэтому люди молятся как могут, обращаясь к Богу простыми словами от сердца, да выстаивают всю ночь на воскресной литургии. На удивление не значит осуждения. К очередной моей особенности хозяева привыкли очень быстро. Даже попросили, чтобы я выучил слова молитв и детишек. Вот я и учу. Злата, между тем, принялась энергично месить тесто. Скоро уже придет Георгий, растопит печь, и тогда уже вся изба наполнится ароматами каши ржаного каравая. Впервые полную технологию выпекания хлеба я увидел в доме Георгия. Ох, непростое это дело, непростое. Хочешь ароматный хрустящий каравайчик? Пожалуйста, бери зерновую смесь и мели муку огромными каменными жерновами. Сколько требуется помолв для изготовления мучной пыли? 6-7, может 8? И ведь впрок мука не намалывается, иначе в ней тут же заводятся всякие жучки и червячки. Так что каждый раз крутить приходится тяжеленный жернов, держась обеими руками за деревянный шест. А потом ведь надо замесить опару в чистой колодезной воде, до да несколько дней дать ей подойти. Вообще, конечно, у женщин здесь трудов не перечесть, и они далеко не простые. Скажем, банально воды в дом принести, так ведь ее еще в колодце набрать надобно, а потом тащить на плечах коромысла с ведрами немалого веса. А уход за собственной скотиной? Ее потребны накормить и напоить? Правда, дико жрущих свиней у Георгия на подворье нет, только куры и да козы. Ну и им нужно таскать что зерна, что воды. А стирка? Мыло тут не знают, пользуются раствором воды из золы, чаще березовой, щелоком. Вот попробуй натаскать воды на большой чан, да нагреть ее, да замочить в ней все грязные вещи. А с двумя малыми сорванцами их будет предостаточно. Да протереть вручную все грязные пятна, да после выжить. Это не говоря уж о грудничке, ведь здесь нет ни памперсов, ни марлевых подгузников, так что. Но при всем при том, труд хозяйки в мегаполисе Новгороде, и труд хозяйки в той же деревне разительно отличаются. Населен гораздо сложнее, по крайней мере, летом. Ибо там баба, мужику и в поле помогает, и скотины там гораздо больше, и уход за ней ложится целиком на женские плечи. Но все же назвать. Денная ночь на по дому Злату Белоручку у меня язык не поворачивается. После прихода Георгия вся семья дружно позавтракала под детский смех и недовольный ропот отца, когда малыши совсем уж расходились. Закончив трапезу, я встал и низко поклонился хозяевам, после чего накинул на плечи тёплый тулуп, спрятал ноги в валенке, а голову в шапку и, кряхтя, выбрался на улицу. «Сегодня мне предстоит очередная тренировка». С каждым днем я прохожу все большую дистанцию в надежде в ближайшем будущем перебраться на ту сторону Волхова. Господин Великий Новгород – легендарный город Древней Руси, бунтаршее гнездо. Оно породило не одно поколение предприимчивых купцов и отчаянных пиратов-ушкуйников, разграбивших шведскую Сиггуну. После похода столица перестала существовать и трижды сжегших сарай – стольный град Золотой Орды. Новгородские викинги громили викингов природных, не раз нанося поражения норвежцам и шведам. Били волжских, булгар и татар. Князья Великого Новгорода, Олег Вещий, Владимир Красное Солнышко и Ярослав Мудрый трижды захватывали власть над всей Русью. Неудивительно, что город добился права выбирать правителей по собственному желанию, то приглашая их на княжение, то изгоняя их из своих пределов. Выйдя за ворота, я пошел по деревянной мостовой, стараясь не делать резких движений. В очередной раз, посмотрев под ноги, не смог сдержать улыбку, вспомнив день, когда впервые ступил на дерево тротуаров. Нет, конечно, первым, что поразило меня, было многолюдие и шумность улиц, от которых я успел отвыкнуть за время пребывания в XI веке. Но сколь же сильным было мое удивление, когда я пустил взгляд и увидел рубленые плахи. Я, конечно, изучал этот исторический период, когда готовился к погружению, но благоустроенность Новгорода XI века почему-то оставил без внимания. Между тем город поражает. Раскинувшийся по обоим берегам Волхова, он включает в себя три конца – Неревский, Людин, Гончарский и Словенский. И по моим приблизительным подсчетам, численность его населения составляет никак не меньше 25-30 тысяч человек. Моя цель сегодня – попасть на новгородское торжеще – Торг. Купический центр Древней Руси просто обязан иметь великолепный, шумный, притягивающий взгляд и опустошающий кошель Торг. И он его имеет. Вот только находится он на Славянском конце, противоположном от Неревского, где живет Георгий с домочадцами. И перей туда мне без малого три километра, это только до моста через Волхов. Мой путь пролегает через большую часть конца и выводит к Детинцу, центральному укреплению города. Кстати, весьма необычно то, что княжеская, а нынче посадская резиденция, перенесенная в город еще Ярославом Мудрым, находится на противоположном берегу реки, в Славенском конце. Обычных располагают именно в детинцах, и что еще удивительнее, по слухам, на княжем подворье устроен настоящий водопровод с подачей чистой воды. Я неловко оступился, грудь вновь прострелила болью, и мысль оборвалась. Мой взгляд невольно упал на знакомое крыльцо, и все тело сразу заиграло огнем, аж в жар бросило. В этой избе живет Божена, вдовица одного из соратников Георгии. Перед глазами предстал образ ногового женского тела. Все началось с того, что я, еле отошедший от ран, несколько раз чересчур вольно, скорее по привычке своего времени, посмотрел на злату, прям как сегодня. Закусив губу от злости, при воспоминании об утреннем проколе, я едва не сделал шаг в сторону дома божены, но тут же развернулся. Не стоит оно того. Так вот, Георгий на то внимание обратил, мои взгляды ему явно не понравились. Но и отношения выяснять спешки не стал. Все же я гость, по местным меркам особо едва ли не священная. Обидеть гостя без всякой причины на Руси тяжкий грех в глазах людей. Даже поговорка есть «Гость в дом, Бог в дом». Тем более, что кроме парня осторожных взглядов я ничем иным себя не скомпрометировал. И все же Георгий как-то раз без обиняков в лоб меня спросил, не хочу ли я наведаться к вдовице. Тут, пожалуй, стоит пояснить. Проституция как таковой здесь еще не существует, да и в принципе существовать не может. Понятие «гулящий» относится в первую очередь к замужней женщине, пошедшей на измену. За подобный проступок следует очень суровое наказание. Муж может прилюдно ее бить предельно жестко, после чего гулящий изгоняется из дома. А ведь женщина на Руси XI века без мужчины просто не выживет. Лучший вариант в подобной ситуации – запродаться в холопки, то есть в добровольное рабство. Ну или уйти в монастырь, куда берут далеко не всех. Сложнее, если в семье есть дети или муж решит простить изменницу из-за собственных к ней чувств. Но в таком случае уже он сам несет наказание в виде штрафа в церковь. Определение порчены относится к девицам, потерявшим девственность до замужества. Такие девушки считаются неполноценными, пропащими. Их проступок ложится пятном позора на всю семью и вызывает страшные порицания. По большому счету, познавшая мужчину девушка оказывается в изоляции. С ней не знаются подруги, неженатые парни стремятся лишь к вольностям по отношению к ней. Но едва ли кто согласится взять порченую в жены. Единственное спасение для такой девушки – выйти замуж за того, кто ее девственности лишил. Но, опять же, требование женить парня на опозоренной им девушке может быть легко отклонено его семьей. Определенность нисхождения древнерусское общества оказывает вдовам. Стоит отметить, что вдов на Руси очень много. Те же дружинники, как показывает практика, гибнут и при рядовых операциях вроде сбора княжевого брока. Это не говоря уже о глобальных походах, таких как, например, война Владимира Ярославича с Ямью. Купцы и купеческие люди, та же охрана ладей Ушкуев – Или грибцы и грузчики, нередко одни и те же люди, погибают в штормах или от рук разбойников. Мужчины во множестве гибнут и во время вражеских набегов, и в княжеских междоусобицах, и на охоте. Одним словом, вдов очень много. И опять же, ни в коем случае нельзя сказать, что вдовицам позволено вести вольную жизнь, пуская в свой дом любого мужчину по желанию. Это также порицается. Более того, захоти ее взять замуж полюбившийся мужчина, священник вправе отказать венчать влюбленных, причем запросто. Здесь в брак вступают лишь единожды. Если подобное возможно, то только теоретически, ведь русской патриархии еще нет, существует лишь Киевская митрополия. Она же зависит от Константинопольского патриарха, то есть подконтрольно-греческой, уже правда православной церкви. А в Византии прецеденты были или были? и не так уж далек Царьград от Новгорода, в том смысле, что и купцы местные нередко туда ходят, и наемники скандинавы, да и русичи возвращаются по пути из Варяг в Греки. Так что рамейские обычаи, в том числе и церковные, местным знакомы. И потому, повторюсь, теоретически вдову могут повторно взять замуж. Наконец, что у покойного мужа, что у овдовевшей жены есть родные, и потерявшую супругу женщину считают за правило взять к себе родственника как с той, так и с другой стороны. Конечно, тяжело прокормить лишний род, да еще и не один, если вдова с детьми, но одновременно это еще и одна пара рабочих рук, а в будущем и того больше. Но везде есть свои исключения. И если овдовевшая женщина и стомившаяся по мужской ласке приютит кого тайком помиловаться, то позору, сравнимому с тем, на который выставляют гулящих да порченных, ее не предадут. Поначалу предложение Георгия найти утешение в объятиях вдовицы я принял всерьез. Если здесь реальны все физические ощущения, то и близость с женщиной будет также реальна. Десятник даже тайком показал Божену, как-то зашедшую к ним на подворье. Что сказать, средних лет, устало лицо с первыми морщинами, немножко сутулое. В то же время несытая жизнь высушила женское тело до тех кондиций, к которым я привык в прошлой жизни. Тонкая шея, тонкие руки, полное отсутствие живота, на фоне которого отчетливо обрисовываются крепкие бедра и пусть не очень высокая, но рельефно очерченная грудь. Опять рыжие волосы. И от одной лишь мысли о том, что я сожму в рука горячее женское тело, солью с ним в единое целое, от одной этой мысли меня бросило в нестерпимый жар. Но уже на пути к дому Бажена я стал сомневаться. Ведь даже с оглядкой на то, что все происходящее существует лишь в моей голове, я вдруг отчетливо понял, что не хочу ради сиюминутного удовольствия совершать грех блуда. Понял, что не хочу играть ни с чьими чувствами. Ведь для подавляющего большинства женщин близость всегда сопряжена с чувствами. Понял, что не хочу брать на себя эту ответственность. Ведь каждый настоящий мужчина, выбрав женщину, берет на себя и ответственность за нее. Я понял, что не хочу, чтобы Бажена стала частью моей жизни здесь, в XI веке. И также не хочу, чтобы я стал частью жизни для женщины, когда-то потерявшей любимого человека. А может, все дело в том, что я не захотел предавать того робкого чувства, проснувшегося к жене друга? Нет, я нисколько не рассчитываю, хоть на какую-то взаимную даже в мыслях не допускаю, что мы с ней могли бы. Даже если бы Злат оказался из породы доступных девок, а это не так. Даже в этом случае я не предал бы Георгия. Просто есть какое-то тепло в сердце, какая-то привязанность к этой женщине, и ничего с собой не поделать. Так что в свое время я не дошел до крыльца избы Божена с десятых шагов и двинулся прочь. Вот разве что искушение переспать с Давицей, Вдоволь намять ее гладкое тело, насытиться его жаром, насладиться мужской властью над беззащитной женщиной. Это искушение никуда не ушло. До поры до времени оно ослабевает, иногда вспыхивает с новой силой, как сейчас. Прочь, прочь от себя эти мысли. Через этот мост я еще ни разу не переходил. Я даже не доходил до него толком, чувствовал, что сила остается разве что на обратный путь. Зато однажды сумел дойти до каменного собора Святой Софии, местной достопримечательности и главной гордости города. Вот она, кстати, возвышается по правую руку. Все дело в том, что каменных зданий в Новгороде практически нет, хотя деревянные терема и поражают красотой художественной резьбы. Некоторые из них имеют и два, а где и три этажа. Единственная же на сегодня каменная постройка – это и есть знаменитая Новгородская София, возвышающаяся над Волховом в центре Детинца. Высота собора достигает 40 метров. Для XI века это монументальное сооружение, практически небоскреб. Собор имеет 4 предела и 6 глав, увенчанных шлемообразными куполами. В отличие от моего времени, он не побелен и имеет скорее желтоватый цвет. Стены его сложены из известняка. Но больше всего меня поразило наличие знаменитых Магдебургских врат в пределе Рождества Богородицы. Вот тебе и немецкое происхождение, вот тебе и сегунский трофей у шкуйников XII века. А как на деле оказалось, их привез из корсуни Нехерсонеса сам строитель собора князь Владимир Ярославич, взявший греческую твердыню так же, как и его славный дед. Впрочем, одного взгляда на правый нижний угол врат, украшенных кентавром из эллинской мифологии, достаточно, чтобы утвердиться в их греческом происхождении. Не случайно же в первых документальных свидетельствах врата именовались Корсунскими. А вот, наконец, уже и мост. Ох, как впечатлил меня вначале при первом взгляде. Очень длинный, соединяющий обе половины города через широченный Волхов, Он имеет 15 крепчайших опор. И по моим расчетам, его протяженность достигает едва ли не 400 метров. Я и не думал, что технологии древних русов позволяли такое. Мостить деревянные мостовые, проводить водопровод и строить огромные мосты. Ну что, вот он мост, а вдалеке за ним виднеется и торг, моя основная цель. Эх, не дойду сегодня, не дойду. Но ну и тренироваться надо. Пожалуй, попробую доковылять до первой, а то и до второй опоры. А уж потом домой пить сладкий сбитень с медом, да и с детьми играть.